Глава 10. Представление Маркса о коммунизме. Параграф 1. Миллинаристский коммунизм. Ключом для понимания обширной и сложной философско-теоретической системы, созданной Карлом Марксом 1818-1883 годы является простое осознание того, что Карл Маркс был коммунистом. Заявление, на первый взгляд, банальное и затасканное, ставящее марксизм в один ряд с множеством вульгарных концепций в философии, экономике, истории, культуре и так далее. Тем не менее, для понимания Маркса его преданность коммунизму является самым важным фактором. Гораздо более важным, чем его диалектика, классовая борьба, теория прибавочной ценности и все прочее. Коммунизм был мечтой, великой идеей, пределом желаний, конечной целью, которая явится оправданием людских страданий на протяжении всей истории человечества. Человеческая история есть не что иное, как история страданий, классовой борьбы и эксплуатации человека человеком. Как второе пришествие Мессии в христианском богословии должно положить конец истории и создать новый рай и новую землю, так и установление коммунизма должно положить конец человеческой истории. И так как для христиан-постмиллинаристов человек во главе с Божьими пророками и святыми создаст Царство Божье на земле, а для премиллинаристов у Иисуса должно быть множество человеческих помощников – при основании такого царства, так и для Маркса и для других коммунистических течений человечество во главе с авангардом из светских святых создаст секуляризированное Царствие Небесное на Земле. В мессианских религиозных движениях неизменно ожидается, что миллениум наступит в результате мощного насильственного переворота – Армагеддона. Великой апокалиптической войны между добром и злом. И после этого титанического конфликта на Земле установится царство справедливости. Наступит миллениум, новая эра мира и гармонии. Маркс решительно отвергал тех утопистов, которые намеревались осуществить переход к коммунизму посредством постепенного эволюционного процесса, путем постепенного продвижения добра. Нет. Маркс ориентировался на проповедников апокалипсиса, на постмиллинаристских радикальных немецких и голландских анабаптистов XVI века, на миллинаристские секты времен Гражданской войны в Англии и различных групп христиан-примиллинаристов, которые предвидели кровавый Армагеддон последних дней, прежде чем наступит новая эра. Действительно, Поскольку постмиллинаристские иммедиадисты, сторонники принципа немедленных действий, отказывались ждать постепенного распространения добра и святости среди людей, они присоединились к премиллинаристам, полагая, что только жестокая апокалиптическая последняя битва между добром и злом, между святыми и грешниками, сможет установить новую эру. Согласно представлениям Маркса, Насильственная мировая революция, совершаемая угнетенным пролетариатом, станет тем самым инструментом, который обеспечит приход нового миллениума – коммунизма. Фактически Маркс, подобно премиллинаристам или миллинаристам, пошел еще дальше, считая, что царство зла на земле достигнет апогея как раз накануне апокалипсиса. Для Маркса – как и для миллионаристов, пишет Эрнест Тувессон, мировое зло должно достигнуть высшей точки, прежде чем в результате единого великого и полного коренного переворота оно будет сметено. Миллионаристский пессимизм по поводу возможности совершенствования существующего мира в перемешку с величайшим оптимизмом. История, как полагают миллионаристы, развивается таким образом, что когда зло достигает вершины, Безнадежная ситуация будет развернута вспять. Тем самым будет восстановлено первоначальное, истинно гармоничное состояние общества, некая разновидность эгалитарного порядка. В отличие от различных групп социалистов-утопистов и подобно религиозным миссионистам, Карл Маркс не пытался детально описывать картину будущего коммунизма. Например, указывать количество людей, которая будет населять его утопию или описывать форму и расположение их домов, или то, как будут устроены их города. Это было не для Маркса. Прежде всего в утопиях, создатели которых отображают их со всеми подробностями, присутствует некоторый элемент безумия. Но что еще важнее, описывая во всех подробностях некое идеальное общество, вы удаляете важнейший элемент благоговения и тайны из якобы неотвратимо наступающего мира будущего. Точно так же из фантастических фильмов исчезают все их очарование и волнение, когда во второй половине фильма таинственные, мощные и ранее невидимые монстры становятся конкретными тихоходными зелеными каплевидными существами и утрачивают всю свою таинственную ауру, становясь чем-то почти обыденным. Однако некоторые особенности присущи всем версиям коммунизма. Частная собственность ликвидируется, индивидуализм отбрасывается, индивидуальность усредняется, вся собственность передается обществу и контролируется обществом. И отдельные единицы нового коллективного организма в каком-то смысле весьма неясном Равны друг другу. Этот миллионаристский акцент на коллектив весьма далек от ортодоксального христианства, от августинцев, делавших акцент на индивидуальной душе и ее спасении. В рамках ортодоксального, немиллионаристского христианства индивиду удается или не удается достичь личного спасения до второго пришествия Иисуса – когда тот положит конец истории и возвестит о судном дне. Миллениума не будет. Царство Божие прочно установится и на земле, и на небесах. Однако миллинаризм неизбежно делает акцент на достижении Царствия Божия на земле, особенно в постмиллениристских требованиях человеческого посредничества, неотвратимый коллективный марш через историю к Царствию в том, что мы можем называть иммедиатистской версией доктрины постмиллениаризма, как мы это видели в первом томе у братьев Свободного духа радикальных анабаптистов эпохи Реформации, целью христианских коммунистов и секуляризированной версии марксизма являются немедленный приход к власти посредством насильственной революции и очищение мира от грешников и еретиков, то есть от тех кто не является последователями данной секты, с тем, чтобы установить «миллениум», который станет предпосылкой Второго пришествия Иисуса. В отличие от них, постмиллинаристские градуалисты, которые на протяжении XIX века контролировали большую часть протестантских церквей северной части Соединенных Штатов, в менее жестокой и торопливой манере пытаются использовать государственную власть в целях принуждения к морали и добродетели и установить затем Царство Божье не только на территории США, но и во всем мире. Согласно проницательному заключению историка в отношении одного из самых выдающихся постмиллинаристских экономистов и социологов конца XIX века, так можно было бы сказать обо всем движении. Согласно воззрениям Ричарда Элли, государство является богом данным инструментом, посредством которого осуществляется его промысел. Его превосходство как божественного инструмента основано на произошедшей после реформации отмене разделения сакрального и светского и на власти государства применять этические решения к общественным проблемам. То же развлечение сакрального и светского позволило Элли и обожествлять государство и социализировать христианство. Он полагал, что государство есть основной инструмент Божьего искупления. Все миллионаристы, градуалисты или иммедиадисты причинили серьезные социальные и политические неприятности посредством стремления имманентизировать эсхатон, согласно сложно сформулированному но весьма проницательному определению политического философа Эрика Фёгелина. Как ортодоксальный христианин, Фёгелин полагал, что Эсхатон, последние дни, царство Божье, должен строго храниться подальше от земных дел и должен относиться к потусторонней сфере рая и ада. Но достать Эсхатон с небес и спроецировать его на процессы человеческой истории – означает породить серьезные проблемы и последствия. Последствия, которые, согласно видению Фёгелина, нашли воплощение в таких имманентных и мессианских движениях, как марксизм и нацизм. Наряду с утопическими социалистами и коммунистами Маркс видел в коммунизме апофеоз коллективизма. Человечество как единое новое сверхсущество, обладающее единым сознанием. При этом индивид являлся незначительной частицей этого коллективного организма. Весьма проницательный портрет Марксова коллективного организма. Всколь огромные усилия во имя установления нового социалистического человека должны быть приложены по ходу процесса коммунизации, описал один из главных теоретиков большевизма начала 20 века Александр Александрович Богданов. 1873 1928 годы. Богданов вслед за Иоахимом Феорским говорил о трех эпохах человеческой истории. Первая была эпохой теократического авторитарного общества и натурального хозяйства. Затем наступила вторая эпоха – экономика обмена, отмеченная разнообразием и появлением автономии индивидуальной человеческой личности. Однако этот индивидуализм, поначалу игравший прогрессивную роль, затем становится препятствием на пути прогресса, поскольку он затрудняет и противоречит объединительным тенденциям машинной эры. Но затем наступает третья эпоха, заключительный этап истории, коммунизм, хотя и не такой, как у Иоахима, век святого духа. Этой последней стадии будет присуще коллективное натуральное хозяйство и слияние частной жизни в единое гигантское целое, гармоничное во взаимоотношениях его частей, систематически объединяющее все элементы во имя общей борьбы, борьбы с бесконечной непредсказуемостью природы. Для того, чтобы решить эту задачу, необходима огромная масса творческой активности, потребуется сила не одного человека, но всего человечества. И только в процессе решения этой задачи человечество и возникнет как таковое. Мессианский коммунизм достигает кульминации в неистовой трехтомной фантазмагории известного немецкого наполовину христианского мессианиста, наполовину марксиста-лениниста-сталиниста Эрнста Блоха. 1885 1977 года. Блох считал, что внутреннюю правду вещей можно обнаружить лишь после полного преобразования Вселенной, великого апокалипсиса, пришествия Мессии, нового неба и новой Земли. Как пишет Стерн в рецензии на трехтомник Блоха «Принцип надежды» 1938-1947 годы, Книга Блоха содержит такие замечательные декламации, как «Где Ленин, там Иерусалим», и что большевистское воплощение коммунизма является неотъемлемой частью вечной борьбы за Бога. Блох утверждает, и это больше чем намек, что болезнь, нет, даже сама смерть будет отменена с наступлением коммунизма. В отличие от этого, Нигде так красноречиво не отстаивается ортодоксальный христианский индивидуализм и не выражается отвращение к коллективизму, как в критическом разборе Честертоном, взглядов ведущей представительницы фабианского социализма Миссис Анни Безант, в котором Честертон разносит в пух и прах пантеистический буддизм Безант. Согласно взглядам Миссис Безант, Вселенская Церковь есть просто универсальное «я», Это учение о том, что все мы в действительности есть один человек. Не существует никаких реальных стен индивидуальности между человеком и человеком. Она не призывает нас любить ближнего, она говорит нам быть нашими ближними. Интеллектуальная пропасть между буддизмом и христианством в том, что для буддиста и теософа личность есть падение человека, а для христианина – в личности заключена цель Божья, весь смысл его космической идеи. Обратимся к рассмотрению некоторых основных особенностей коммунизма. В типичном описании будущей коммунистической эпохи, эры блаженства и гармонии, работа, необходимость труда уходит на задний план или вообще исчезает. Труд – по крайней мере, труд с целью поддержания и повышения уровня жизни человека, очень немногие считают созвучным будущей утопией. Так, согласно представлениям Иоахима Фиорского, первого, пожалуй, средневекового миллионариста не потребуется никакой работы, которая могла бы нарушить ход бесконечного течения праздника и молитв, поскольку человечество достигнет статуса нематериальных объектов. Если бы человек был чистым духом, тогда было бы верным утверждение, что экономическая проблема, проблема производства и уровня жизни, с необходимостью исчезнет. Однако, к сожалению, Маркс, будучи атеистом и материалистом, не имел возможности вернуться к коммунизму чистого духа, наподобие коммунизма Иоахима Фиорского. Тогда каким образом человеческие существа из плоти и крови могут разрешить проблему производства, а также поддержание уровня жизни и его повышения. Маркс неспроста отказывался в подробностях описывать коммунистическую эпоху. Его утопия оставалась в полумраке. С одной стороны, Маркс предполагал и утверждал, что благо в будущем коммунистическом обществе будут иметься в изобилии. Если так то тогда, конечно, не будет никакой необходимости обращаться ко всеобщей экономической проблеме редкости средств и ресурсов относительно целей. Однако, вынеся эту проблему за скобки, Маркс завещал решение данной головоломки будущим поколениям, и по этому вопросу мнения марксистов разделились. Сам ли коммунизм принесет это магическое состояние сверхизобилия, или следует подождать, пока это изобилие принесет капитализм, прежде чем мы установим коммунизм. Как правило, эту проблему марксистские кружки решали не в теории, а на практике, становясь на тот путь, который позволяет им либо завоевать, либо сохранить свою власть. Поэтому марксистские передовые отряды или партии, как только видели возможность захватить власть, неизменно оказывались готовыми к тому, чтобы пропустить исторические этапы, предопределенные их учителем, и осуществить свою революционную волю. С другой стороны, марксистские элиты, которые уже закрепились у власти, благоразумно отодвигали конечные цели коммунизма подальше в отдаленное будущее. И поэтому Советы очень скоро стали делать акцент на подчеркнутом трудолюбии и постепенности в движении к конечной цели. Есть несколько возможных причин, объясняющих, почему Маркс не описал в подробностях черты окончательного коммунизма или даже хотя бы необходимые этапы его достижения. Во-первых, Маркса не интересовали экономические особенности его утопии. Простого обходящего проблему предположения о неограниченном изобилии оказалось достаточно. Его главный интерес, как мы увидим, заключался в философском, точнее, религиозном аспекте коммунизма. Во-вторых, коммунизм Маркса был перевернутой формой Гегеля и его философии истории. Это был революционный фланг марксистской, неогегельянской версии отчуждения и диалектического процесса, посредством которого трансцендентность и отрицание одного исторического этапа заменяются другим и противоборствующим ему. В этом случае происходит отрицание зла частной собственности и разделения труда и установление коммунизма, при котором достигается единство человека с человеком и с природой. Для Маркса, как и для Гегеля, история есть необходимый поступательный процесс, движимой волшебной диалектикой, при котором одна стадия неизбежно порождает стадию последующую и противоборствующую ей. С той лишь разницей, что для Маркса Диалектика является материальной, а не духовной. Маркс так и не опубликовал свои неогегельянские «Экономические и философские рукописи» 1844 года, в которых излагался философский базис марксизма, где в одной из статей «Частная собственность и коммунизм» содержится наиболее полное, сделанное Марксом, описание коммунистического общества, Одной из причин своего отказа от публикации стало то, что в последующие десятилетие гегелевская философия вышла из моды даже в Германии, и последователи Маркса стали больше интересоваться экономическими и революционными аспектами марксизма. Параграф 2. Грубый коммунизм. Еще одной важной причиной отказа Маркса от публикации стало откровенное изображение им коммунистического общества в статье «Частная собственность и коммунизм». Помимо того, что оно было философским и неэкономическим, в нем изображалась страшная, но якобы необходимая стадия развития общества, которая наступит сразу после необходимой насильственной мировой пролетарской революции и до того, как наконец будет достигнут окончательный коммунизм? После революционное общество Маркса, общество непродуманного или грубого коммунизма было отнюдь не тем обществом, которое смогло бы подстегнуть революционную энергию правоверных марксистов. Дело в том, что Маркс воспринял слишком близко к сердцу горькие слова двух критиков коммунизма, получивших известность в Европе. Одним из них был французский анархист-мютюэлист Пьер-Жозеф Прудон, осуждавший коммунизм и называвший его угнетением и рабством, на которого Маркс открыто ссылается в своих статьях. Другим был написавший увлекательную книгу консервативный гигельянский монархист Лоренц фон Штейн 1815-1890 годы которому прусское правительство в 1840 году поручило изучение новых внушающих тревогу доктрин социализма и коммунизма, получавших тогда все большее распространение во Франции. Маркс продемонстрировал не только мимолетное текстуальное сходство с книгой Штейна 1842 года, Он фактически основал свою концепцию пролетариата как опоры и движущей силы мировой революции на идее Штейна о том, что новые революционные доктрины являются рационализацией классовых интересов пролетариата. Самое замечательное, что Маркс, по общему признанию, был согласен с тем, как Прудон и в особенности Штейн изображали первую стадию послереволюционного общества – которую он, вслед за Штейном, тоже называл «грубым коммунизмом». Штейн предсказывал, что грубый коммунизм станет попыткой навязать эгалитаризм за счет дикой и яростной экспроприации и уничтожения собственности, ее конфискации и принудительного обобществления женщин, а также материальных богатств. В действительности данная Марксом оценка стадии грубого коммунизма, стадии диктатуры пролетариата – была еще более негативной, чем оценка Штейна. Подобно тому, как женщина переходит тут от брака ко всеобщей проституции, так и весь мир богатства, то есть предметной сущности человека, переходит от исключительного брака с частным собственником к универсальной проституции со всем обществом. Мало того, как заявляет профессор Такер, Маркс допускает, что грубый коммунизм представляет собой не реальное преодоление частной собственности, а ее обобщение. Не отказ от алчности, а ее обобщение. Не отмена труда, а распространение его на всех людей. Это просто новая форма, в которой вся подлость частной собственности всплывает на поверхность. Иначе говоря, на этапе обобществления частной собственности то, что сам Маркс считает худшими чертами частной собственности, достигнет максимума. Но это еще не все. Маркс признает правдивость обвинений тогдашних и сегодняшних антикоммунистов, что коммунизм и обобществление есть, по словам самого Маркса, проявление зависти и жажды нивелирования. Это едва ли будет вести к расцвету человеческой личности – на что, как считается, претендовал Маркс. Он согласен с тем, что коммунизм будет полностью отрицать личность. Маркс пишет. Этот коммунизм, отрицающий повсюду личность человека, есть лишь последовательное выражение частной собственности, являющейся этим отрицанием. Всеобщая и конституирующаяся, как власть, зависть представляет собой ту скрытую форму, которую принимает стяжательство, и в которой оно себя лишь иным способом удовлетворяет. В отношении к женщине, как к добыче и служанке общественного сладострастия, выражена та бесконечная деградация, в которой человек оказывается по отношению к самому себе. В общем, Изображенный Марксом грубый коммунизм очень похож на те чудовищные режимы, предлагавшиеся радикальными анабаптистами XVI века. Профессор Такер добавляет, вероятно для того, чтобы еще раз подчеркнуть очевидное, что эти выдержки из парижских рукописей ярко иллюстрируют то, как Маркс представлял себе и оценивал первый послереволюционный период. Что весьма убедительно объясняет нежелание касаться этой темы, которую он всегда демонстрировал в своих более поздних работах. Но если этот коммунизм действительно настолько чудовищен, если это режим бесконечной деградации, зачем кому-то выступать за него, тем более посвящать ему свою жизнь и затевать кровавую революцию во имя его установления? Здесь, как это часто бывает в мыслях и трудах Маркса, он прибегает к мистике диалектики, Этого дивного волшебного слова, посредством которого одна социальная система неизбежно порождает другую, идущую ей на смену и отрицающую ее. И посредством которого, как в нашем случае всеобщее зло, которым, что довольно интересно, оказывается послереволюционная диктатура пролетариата, а не предшествующий капитализм, превращается во всеобщее благо. Маркс, мягко говоря, не мог, да и не пытался объяснить, каким образом система тотальной алчности превратится в систему всеобщего отсутствия алчности. Все это он предоставил магии диалектики. В наши дни диалектика фатальным образом лишилась предполагаемого двигателя классовой борьбы, посредством которого, однако, Кое-кто все еще пытается превратить чудовище грубого коммунизма в райский коммунизм высшей стадии. Параграф 3. Высшая стадия коммунизма и уничтожение разделения труда. Маркс очень живописно изобразил весь ад первой или низшей стадии коммунизма. Каков же тогда рай, положительного гуманизма в высшей стадии коммунизма. К сожалению, в действительности все райские свойства оказались туманными и расплывчатыми, и, вероятно, не столь существенными, чтобы превысить слишком уж осязаемые ужасы грубого коммунизма в том случае, если бы Маркс свои рукописи все-таки опубликовал. Главное заключалось в том, что человек якобы освобождался от необходимости труда уничтожение частной собственности освобождает его от алчности приходя на смену разгулу алчности кульминация которого достигается на стадии грубого коммунизма в частности человек освобождается от разделения труда от специализации которая не позволяет ему развить все его способности ради удовольствия от них самих и принуждает его работать на других либо в условиях рынка либо в при деспотической власти феодализма или восточного деспотизма либо при диктатуре пролетариата на первой стадии коммунизма избавившись от разделения труда избавившись наконец от зла обмена товаров и услуг человек теперь освобождается от отчуждения потребления произведенного им самим продукта это отчуждение не является результатом предполагаемого изъятия-прибавка, произведенного рабочими, как, по всей видимости, полагают многие марксисты. Отчуждение имеет более глубокие корни. Оно есть продукт разделения труда и специализации как таковой. С устранением разделения труда, согласно мистическому неогегельянству Маркса, человек вернется к себе, воссоединится с собой, и вот тогда отчуждение исчезнет. Все это имеет какой-то смысл, только если помнить о том, что для Маркса, как и для Гегеля, человек является коллективной, а не индивидуальной органической сущностью. Для Гегеля и для Маркса история человека есть история взлетов и падений того, что составляет единый коллективный организм. Если существует разделение труда, специализация и обмен, то, согласно Марксу, это означает, что человек трагически разделен внутри себя. И таким образом, процесс достижения высшей стадии коммунизма, конца человеческой истории, точно так же, как концом стало бы Царство Божие, есть процесс, при котором человек больше не отчуждается от коллективного «себя» и достигает единства с самим собой. В то же время он также достигает единства с природой, поскольку в марксистской системе единственной природой является то, что было создано на протяжении веков трудом и деятельностью человека. Таким образом, как отмечает Роберт Такер, знаменитое утверждение Фридриха Энгельса о коммунизме очень многими истолковывается неправильно и не в последнюю очередь марксистами, которые не знакомы с философской природой своей системы. Фридрих Энгельс 1820-1895 годы писал в «Анти-Дюринге» «Условия жизни, окружающие людей и до сих пор над ними господствовавшие, теперь подпадают под власть и контроль людей, которые впервые становятся действительными и сознательными повелителями природы, потому что они становятся господами своего собственного объединения в общество. То объединение людей в общество, которое противостояло им до сих пор, как навязанное свыше природой и историей, становится теперь их собственным свободным делом. Объективные чуждые силы, господствовавшие до сих пор над историей, поступают под контроль самих людей. Это есть скачок человечества из царства необходимости в царство свободы. Как отмечает Такер, читатель, незнакомый с марксистской философией, вполне может истолковать этот отрывок как указание на владение человеком природой с помощью техники. Однако… В действительности это относится к овладению технологией как собственной природой человека вне его самого. Царство необходимости – это отчужденный мир истории, царство кабалы объективности. Объективные, чуждые силы, преодолевая которые человек становится господином в царстве свободы, понимаются как воплощение силы себя как вида. Природа, которой человек более не подвластен, его собственная природа. Иначе говоря, как и во многих других местах у Маркса, отрывок, который по крайней мере внешне, казалось бы, содержит хотя бы капельку смысла, хоть и ошибочного, при более глубоком изучении оказывается заклинаниями неогигельянской философии Маркса. Особенно важно для Маркса то, что коммунизм покончит с разделением труда. Став свободным от специализации, от разделения труда и от необходимости работать на других, в том числе и на потребителей, человек, как работник, освобождается от любых ограничений. Освободившийся таким образом человек производит для того, чтобы реализовать свою природу, природу существа с разнообразными творческими способностями, требующих свободного выхода во всей полноте человеческих проявлений жизни. Или, как пишет Энгельс в «Анти-Дюринге», исчезновение разделения труда будет означать, что производительный труд даст каждому возможность развивать во всех направлениях и действенно проявлять все свои способности, как физические, так и духовные. Идея о том, что все развивают все свои способности во всех направлениях, Ошеломляет и навивает абсурдную картину мира, страдающих аутизмом дилетантов, не обращающих внимания на общественный спрос, на их услуги или продукты, и которые время от времени из балавства занимаются всеми видами деятельности. Эта картина подтверждается Марксом в его самом знаменитом высказывании, описывающем коммунистическую систему в первой части немецкой идеологии. Неопубликованная статья, написанная в 1845-1846 годах. Там он пишет, что коммунизм соответствует развитию индивидов в совершенных людей и отбрасывает все природные ограничения. Но как можно отбросить все естественные ограничения? Задача действительно непростая. Маркс объясняет это следующим образом. Как только появляется разделение труда, Каждый приобретает свой определенный, исключительный круг деятельности, который ему навязывается. Он – охотник, рыбак или пастух, или же критический критик, и должен оставаться таковым, если не хочет лишиться средств к жизни. Тогда как в коммунистическом обществе, где никто не ограничен исключительным кругом деятельности, а каждый может совершенствоваться в любой отрасли, Общество регулирует все производство, и именно поэтому создает для меня возможность делать сегодня одно, а завтра другое. Утром охотиться, после полудня ловить рыбу, вечером заниматься скотоводством, после ужина предаваться критике. Как моей душе угодно, не делая меня в силу этого охотником, рыбаком, пастухом или критиком». Одним из наиболее удачных комментариев этого отрывка стала острота Александра Грея. Проведя краткий уикенд на ферме, Маркс, вероятно, быстро понял бы, что Скотт может иметь некоторое возражение против того, чтобы за ним ухаживали в такой неформальной манере – по вечерам. В более широком смысле Грей замечает. То, что каждый человек должен иметь возможность развивать все свои способности – Физические и умственные во всех направлениях это мечта, которая распаляет воображение только тех простодушных, кто не замечает ограничений, налагаемых узкими пределами человеческой жизни. Жизнь, указывает Грей, представляет собой ряд актов выбора, каждый из которых одновременно является отказом. Необходимость выбора проницательно напоминает нам Грей, будет существовать даже при коммунизме. Даже жителю будущей сказочной страны Энгельса рано или поздно придется решать, хочет он быть архиепископом кентерберийским или первым лордом адмиралтейства. Следует ему стремиться преуспеть в качестве скрипача или в качестве боксера? Определиться в том, должен он знать все о китайской литературе, или о скрытых страницах жизни скумбрии. Отмена разделения труда означала бы также, что все различия и, следовательно, антагонизм между городом и деревней должны быть устранены, так чтобы промышленность каким-то образом распространилась по всей стране или по всему миру, в результате чего все крупные города должны быть уничтожены,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 Марксистскому благочестию позволялось доходить только до этой границы. Так, теоретический журнал КПСС «Коммунист» благосклонно отозвался о неопубликованной работе советского экономиста Крюкова, который писал, что «невежественный человек и обыватель может создать в своем воображении собственную, примерно такую, картину коммунизма». Вы встаете утром и спрашиваете себя – Куда я должен идти сегодня на работу? Должен ли я быть главным инженером на заводе или возглавить рыболовецкую бригаду? Или я должен ехать в Москву и провести срочное заседание президиума Академии наук? И в дополнение коммунист предупреждает. Все будет не так. Вне всяких сомнений и вполне разумно. Однако советские власти, конечно же, не признают того факта, что, отвергая такое невежественное понимание, они отвергают и ключ ко всей марксистской системе, смысл и цель всей борьбы. Еще важнее то, что советская власть отбросила основную цель марксизма, отказавшись от идеи, согласно которой коммунизм устранит разделение труда. Этот пересмотр начался с последней работы Сталина, вышедший в 1952 году, незадолго до его смерти, и с тех пор становился все более радикальным. Обходя, а иногда и фальсифицируя труды основоположников, советские ревизионисты оказались относительно последовательными в своем реализме и в отношении экономики, но не очень придерживались марксистского наследия. Иногда советские эксперты просто и резко констатировали факты, Человек не может делать буквально все. В системе коммунистических производственных отношений разделение и специализация труда сохранят значение. Совершенно очевидно, что коммунистическое общество немыслимо без постоянно развивающегося и расширяющегося разделения труда. Замените слова «современный» или «промышленный» на «коммунистический» и советские экономисты будут абсолютно правы. Но в каком смысле этот коммунизм остается коммунизмом? Более того, за 6 лет до выхода антидюринга Энгельс в ходе ожесточенной полемики с анархистами отказался от всей марксистской концепции. Отстаивая идею авторитаризма при коммунизме, Энгельс напомнил сторонникам самоуправления, антиавторитарным анархистам, что революция есть, несомненно, самая авторитарная вещь, какая только возможна. Революция есть акт, в котором часть населения навязывает свою волю другой части посредством ружей, штыков и пушек, то есть средств чрезвычайно авторитарных. Но еще важнее то, что Энгельс высмеял идею о том, что на коммунистической фабрике не будет авторитаризма, и, следовательно, разделение труда. Энгельс отметил, что фабричное производство требует и того, и другого, и требует также, чтобы рабочие подчинялись технологической необходимости. Так, для бесперебойного функционирования машин нужен инженер, наблюдающий за паровой машиной, нужны механики для ежедневного ремонта, и много других рабочих для переноски продуктов из одного помещения в другое. Кроме того, отметил он, технологии и силы природы подвергают человека настоящему деспотизму, независимо от какой-либо социальной организации. Желать уничтожения авторитета в крупной промышленности значит желать уничтожения самой промышленности. Уничтожение паровой предельной машины, чтобы вернуться к к прялке. Это, безусловно, освежающие и трезвые слова, однако полностью чуждые духа марксизма и, конечно же, всему тому, что говорилось и писалось по этой теме Марксом, а также самим Энгельсом в большей части других произведений. Для Маркса в будущем коммунистическом обществе всякий труд будет не экономическим, а художественным, свободным и спонтанным творчеством, которая якобы типична для художника. Маркс в своем экономическом магнум-опус ⁇ Капитале ⁇ пишет, что коммунистический человек будет преобразован из отчужденного человека в эстетического человека, который относится ко всему как художник. Соответственно, при коммунизме на фабрике, на промышленном производстве не будет авторитарного руководства. Единство будет достигаться также, как у музыкантов в симфоническом оркестре. Однако Энгельс представлял собой особый случай. Будучи по сравнению с Марксом, в большей степени экономистом, и тем человеком, который познакомил своего друга и товарища с классической британской политэкономией, Энгельс мог чередовать самые смелые утопические фантазии о коммунизме с неожиданно проницательным пониманием связанных с ними экономических трудностей. Так, даже в антидюринге Энгельс однажды признает, что задача экономической науки, по мере того, как капитализм быстро и неумолимо движется к краху, состоит в том, чтобы внутри разлагающейся экономической формы движения открыть элементы будущей новой организации производства и обмена, устраняющей эти пороки капиталистической экономики. Однако ни Энгельс, ни Маркс никогда не ставили это в качестве главной цели или задачи. Более того, в статье «Принципы коммунизма», написанной в конце 1847 года и ставшей первым наброском к манифесту коммунистической партии, Энгельс обнажил одно из важнейших и, как правило, неявных предположений о коммунистическом обществе, что изобилие устранит проблему редкости благ частная собственность может быть отменена только тогда, когда экономика будет способна производить товары в объемах, необходимых для всеобщего удовлетворения потребностей. Новые темпы промышленного роста позволят производить достаточное количество товаров, чтобы удовлетворить все потребности общества. Общественный доход возрастет до уровня достаточного для удовлетворения потребностей всех членов общества. Такое сверхизобильное производство будет достигнуто посредством чудес технического прогресса, который устранит всякую необходимость разделения труда. Однако Энгельс, разворачивая перед нами эту смелую картину будущего, был вынужден сделать оговорку и признать, что коммунистический миллениум не может быть достигнут немедленно или одним махом поскольку было бы невозможным сразу расширить существующие производительные силы до такой степени, чтобы товары могли быть произведены в количествах, достаточных для удовлетворения всех потребностей общества. «По крайней мере, на протяжении переходного периода, — говорит Энгельс, — промышленность должна управляться обществом в целом во благо каждого» она должна эксплуатироваться всеми членами общества в соответствии с общим планом. Частная собственность также должна быть упразднена и заменена совместным использованием всех продуктов в соответствии с согласованным планом. Всякий, кто верит в трудовую теорию ценности, кто пытается обосновать возможность экономического расчета при социализме, скорее всего, является сторонником идеи определения цен и ставок заработной платы в соответствии с рабочим временем, затраченным на производство. Выпуск билетов с указанием рабочего времени в точности соответствует тому плану, который предлагали Роберт Оуэн, индивидуалист-анархист-рекордианец Джошуа Уоррен и немецкий социалист-рекордианец Карл Иоганн Ротбертус Ягецов. 1805-1875 годы. Одна из наиболее проницательных экономических идей Фридриха Энгельса пришла к нему в ходе критики утопического социализма Ротбертуса с деньгами в виде билетов, на которых указывалось количество часов затраченного труда, бывшего в то время в Германии весьма популярной фигурой. В предисловии к первому немецкому изданию книги Маркса ни философии, вышедшем через год после смерти Маркса, 1884 год, Энгельс подверг резкой критике учения Ротбертуса. Здесь Энгельс имел наглость осуждать трудовые деньги Ротбертуса на том основании, что они, мол, по-детски наивны, и презрительно упрекать Ротбертуса за то, что тот игнорирует экономические законы и конкурентный рыночный процесс». Поэтому тот, кто в обществе товаропроизводителей, обменивающихся своими товарами, хочет установить определение ценности рабочим временем, запрещая конкуренции осуществлять это определение ценности путем давления на цены, то есть единственным путем, каким это вообще может быть достигнуто, доказывает только, что по крайней мере в этой области он усвоил себе обычное для утопистов пренебрежение экономическими законами. Энгельс идет дальше и утверждает, что конкуренция «приводит в действие закон ценности товарного производства в обществе товаропроизводителей, обменивающихся своими товарами и создает единственно возможный тип организации общественного производства при данных обстоятельствах». Энгельс насмешливо и весьма проницательно продолжает критиковать попытки социалистов по крайней мере типа Ротбертуса, осуществить расчет. Только обесценение или чрезмерное вздорожание продуктов воочию показывает отдельным производителям, что и в каком количестве требуется или не требуется для общества. Между тем, именно этот единственный регулятор и хочет упразднить утопия, представляемая также и Ротбертусом. Если же мы теперь спросим, Какие у нас гарантии, что каждый продукт будет производиться в необходимом количестве, а не в большем? Что мы не будем нуждаться в хлебе и мясе, задыхаясь под грудами свекловичного сахара и утопая в картофельной водке? Или, что мы не будем испытывать недостатка в брюках, чтобы прикрыть свою наготу среди миллионов пуговиц для брюк? То Ротбертус с торжеством укажет нам на свой знаменитый расчет, согласно которому за каждый излишний фунт сахара, за каждую непроданную бочку водки, за каждую не пришитую к брюкам пуговицу, выдана правильная расписка, расчет, в котором все в точности совпадает и по которому все претензии будут удовлетворены и ликвидация этих претензий совершится правильно. Энгельс добавляет, Запретить же конкуренции посредством повышения или понижения цен ставить отдельных производителей в известность о состоянии мирового рынка, значит совершенно закрыть им глаза. Профессор Хатчесон весьма точно прокомментировал этот спектакль, разыгранный Энгельсом. Вряд ли даже Мизес и Хаек могли бы высказаться более решительно еще более впечатляет сочетание критической проницательности в части важнейших функций механизма конкурентного ценообразования в сопоставлении с утопическими представлениями Родбертуса и абсолютно некритической, слепой самоуспокоенности относительно его собственных и Маркса утопических допущений. Ранее в своих принципах коммунизма Он выразил их в виде таких безответственных и бессодержательных высказываний, как, например, «совместное и планомерное использование производительных сил обществом в целом». Орды непогрешимых прусских чиновников и прусский государственный социализм, за восхваление которого Энгельс так бичевал Родбертуса неизбежно и неоднократно будут востребованы. И они, конечно же, были востребованы – для воплощения собственного утопического планирования Маркса и Энгельса. Однако столь немногочисленные проблески понимания со стороны Энгельса подпадают под категорию того, что он сам однажды называл ляпами. Если не принимать их во внимание, то наивно полагалось, что окончательный коммунизм будет достигнут посредством преодоления и отрицания работы и разделения труда. Но это еще не все. Наряду с преодолением и отрицанием частной собственности придет и отрицание практически всех аспектов современной цивилизации, которые Маркс также считал вспомогательными способами производства, отчуждающих человека от его предполагаемой истинной природы. Таким образом, религия, семья, государство, право, мораль, наука, искусство и так далее, суть лишь особые виды производства и подчиняются его всеобщему закону. Поэтому положительное упразднение частной собственности, как присвоение человеческой жизни, есть положительное упразднение всякого отчуждения, то есть возвращение человека из религии, семьи, государства и так далее к своему человеческому, то есть общественному бытию. Однако, если человек должен быть грубо отделен от всех этих заветных институтов, что тогда остается у этого бедного, освобожденного существа? Совершенно определенно, что эти постмарксовые существа окажутся лишенными всех тех человеческих взаимодействий, благодаря которым и существует общество. Эти совершенные личности будут лишены закона, семьи, обычая, религии, и, конечно же, возможности любых обменов товарами и услугами. То есть они будут совершенными существами, герметично изолированными от всех остальных. Тогда, по иронии судьбы, получается, что левые, которые привычно, хоть и необоснованно осуждают индивидуалистических мыслителей за пропаганду мира изолированных, атомарных и герметично изолированных от всего мира индивидов, сами поклоняются теоретику, в чьем представлении об идеальном будущем возникает именно такой чудовищный мир. И в то же время каждого, конечно же, будет утешать сознание того, что все они являются рядовыми частичками могучего коллективного организма, объединившегося теперь в себя, и что любая неопределенность или непоследовательность в этой картине будет устранена чарами диалектики, в которой все противоречия преодолевают свое отрицание в высшем единстве. То, что предположительно должно произойти с человеком при коммунизме, представляет собой новую причудливую форму искусства или эстетики. Человек будет лишен богатства и собственности, но он будет намного богаче в другом смысле. Неотчужденный и реализующий себя во всех направлениях он будет подходить к созданию своих творений, обогащенной восприятием красоты. Как выразился Маркс в статье «Частная собственность и коммунизм», новое общество породит богатого и всестороннего, глубокого во всех его чувствах и восприятиях человека. Он будет реализовывать свою естественную склонность организовать все вокруг согласно законам красоты. До коммунизма человеческое восприятие красоты было запятнано алчностью и собственностью, ибо для Маркса «иметь», «обладать» означает просто быть отчужденным от всех физических и духовных чувств человека. Профессор Такер, который внес значительный вклад в реконструкцию представлений Маркса о коммунизме, заключает, что экономическая деятельность превратится в художественную, и сама планета станет новым произведением искусства человека. Отчужденный мир уступит место эстетическому миру. Однако, если коммунизм на высшей стадии отказывается и исключает любое чувство обладания, владения, для того, чтобы освободить человека для чисто эстетического творчества и созерцания, тогда и сам коммунизм должен быть преодолен, поскольку он тоже предполагает некоторую форму владения или обладания. Как отмечает Такер, следовательно, окончательное состояние человека будет за всякой формой собственности, и в этом смысле за коммунизмом. И поэтому Маркс заканчивает свое наиболее полное обсуждение коммунизма – частная собственность и коммунизм – такими довольно зловещими словами. Коммунизм есть позиция как отрицание отрицания, поэтому он является действительным, для ближайшего этапа исторического развития необходимым моментом эмансипации и обратного отвоевания человека. Коммунизм есть необходимая форма и энергетический принцип ближайшего будущего, но как таковой коммунизм не есть цель человеческого развития, форма человеческого общества. Так что же будет представлять собой та завершающая стадия, которая окажется еще выше коммунизма, Великая трансцендентность, окончательное отрицание. Это будет мир вне любых форм собственности и владения. Мир, полностью освобожденный для спонтанного расцвета всех способностей во всех направлениях и для незапятнанного, полностью чувственного восприятия чистой красоты. Мы должны извиниться за то, делая такое заключение, вольно или невольно, в отношении Маркса это трудно определить, но самой-самой завершающей стадией развития человеческой расы станет кладбище. После потрясений и переворотов всех этих отрицаний наступит спокойствие всеобщего погоста, поскольку невладение ресурсами, их неиспользование означают, что очень быстро и повсеместно наступит голод. У человечества, лишенного всякой возможности трудиться ради достижения производственных целей и всякой собственности, останется очень мало драгоценного времени для восприятия чистой красоты. Понимали советы или нет весь ужас конечного позитивного гуманизма Маркса, однако нет никаких сомнений, что им всегда было непросто при мысли об этой пропасти. Советский редактор русского перевода рукописей Маркса – опубликованных в 1956 году, анализируя приведенный выше отрывок, утверждает, что под «коммунизмом как таковым» Маркс имел в виду грубый коммунизм начальной стадии. Но это почти умышленно неверное толкование заключительных слов Маркса о конечной стадии. У Советов были достаточно серьезные проблемы с отмиранием государства на высшей стадии коммунизма, что в самом крайнем варианте интерпретировалось ими как переход от официальной государственной собственности на все ресурсы к собственности общественных или административных организаций, официально провозглашаемых негосударственными. Причина, по которой Маркс при жизни пресекал любые попытки публикации этой статьи, была, по-видимому, схожа с той, почему Советы похоронили предполагаемую конечную цель – Будет сильным преуменьшением сказать, что даже марксисты еще не совсем готовы к этому. Никто не верит в то, что они когда-нибудь будут готовы. Поскольку коммунистические страны так и не приблизились к высшей стадии, практика социализма, конечно же, не сообщает свидетельств выдающегося восприятия красоты или яркого проявления спонтанного или художественного творчества – вероятно, даже относительное материальное лишение социалистических режимов в XX веке, не говоря уже о быстром и абсолютном голоде запредельного коммунизма, как раз и стали причиной той серости и мрачности, которая по общему признанию характерна для этих стран. Однако все эти проблемы, конечно же, тщательно скрываются за завесой всепроникающей, но неявной предпосылки лежащие в основе всех рассуждений Маркса о коммунизме. Необоснованном, непререкаемом предположении о том, что по ходу всех этих изменений производство будет счастливо оставаться изобильным или даже сверхизобильным. Таким образом, экономическая проблема просто и спокойно как бы исчезает. Вероятно, кто-то возмутится, что в нашем обсуждении коммунизма мы не упомянули той характерной черты, которая обычно считается признаком этой системы – лозунга «от каждому по способностям, каждому по потребностям». Эта фраза явно противоречит нашей точке зрения о том, что сущность коммунистического общества есть скорее секуляризированная религия, чем экономика. Однако «Локус классикус», где Маркс провозгласил этот широко известный лозунг французского социализма, находится в тексте его язвительной книги «Критика Готской программы» 1875 года, в которой Маркс осудил уклонистов-лассальянцев, образовавших новую германскую социал-демократическую партию. Из контекста рассуждений Маркса очевидно, что этот лозунг имел для него второстепенное значение и находился на периферии его интересов. В пункте 3 «Критики» Маркс осуждает оговорку в программе, призывающую к коммунизации имущества и справедливому распределению доходов от труда. По ходу рассуждения Маркс утверждает, что неравенство доходов труда неизбежно на первой фазе коммунистического общества в том его виде, как оно выходит после долгих мук родов из капиталистического общества. Право никогда не может быть выше,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 Из этого отрывка и его контекста должно быть очевидно, что последняя фраза Маркса была далека от того, чтобы стать кульминационным пунктом его рассуждений. Она была кратко сформулирована только для того, чтобы быть отвергнутой. На самом деле Маркс говорил о том, что ключом к коммунистическому миру является не подобный принцип распределения товаров, а искоренение разделения труда, всестороннего развития отдельных способностей результатом чего станет поток сверхизобилия. В таком мире этот знаменитый лозунг звучал бы весьма тривиально. Действительно, сразу же после этого пассажа Маркс переходит к осуждению разговоров социалистов о равноправии и о справедливом распределении, называя их идеологическим, правовым и прочим вздором, столь привычным для демократов и французских социалистов. Затем он сразу же добавляет, что было вообще ошибкой видеть существо-дела в так называемом распределении и делать на нем главное ударение. Абсолютная нищета и ужас высшей, а в фортеории последующей, стадии коммунизма теперь стали слишком очевидными. Искоренение разделения труда быстро вызовет всеобщий голод и экономическую нищету. Отказ от всех структур человеческих взаимоотношений принесет огромное социальное и духовное лишение каждому человеку. И даже предполагаемое художественное, интеллектуальное и творческое развитие всех человеческих способностей во всех направлениях окажется полностью парализованным из-за запрета на всякую специализацию. Каким образом истинное интеллектуальное развитие или созидание могут осуществляться, без концентрации усилий. Иначе говоря, ужасные экономические страдания человечества при коммунизме будут полностью соответствовать интеллектуальным и духовным лишениям. Учитывая характер и последствия коммунизма, назвать эту ужасающую антиутопию благородным и гуманистическим идеалом можно в лучшем случае только в духе черного юмора, причем весьма сомнительного вкуса. например, Распространенное представление о том, что марксов коммунизм есть славный идеал человечества, в последующем искаженный Энгельсом, Лениным или сталиным теперь может быть представлено в надлежащей перспективе. Ни один из ужасов, совершенных Лениным, сталиным или другими марксистско-ленинскими коммунистическими режимами, не может сравниться с чудовищностью идеала Маркса. Вероятно, наиболее близким приближением стал оказавшийся недолговечным коммунистический режим Полпота в Камбодже, которому в попытке уничтожить разделение труда удалось объявить вне закона деньги, и в результате, ввиду скудности рациона питания, люди оказались полностью зависимыми от щедрот прижимистых коммунистических кадров. Более того, они попытались устранить противоречие между городом и деревней, следуя цели уничтожения крупных городов, поставленной Энгельсом, и принудительно расселив столицу Пномпень за одну ночь. Всего за несколько лет клике Полпота удалось уничтожить треть населения Камбоджи, что стало, возможно, самым массовым геноцидом в истории. Поскольку при идеальном коммунизме каждый сможет и будет обязан делать все, Понятно, что еще до того, как наступит всеобщий голод, сделать вообще что-либо будет трудно. Для самого Маркса все различия между людьми были противоречиями, которые исчезнут при коммунизме, так что, вероятно, массы индивидов должны стать однородными и взаимозаменяемыми. Тогда как Маркс даже при коммунизме постулировал нормальные интеллектуальные способности – более поздним марксистам представлялось, что эти трудности могут разрешиться с появлением сверхчеловеческих существ. Немецкий марксист Карл Каутский, 1854-1938 годы, который после смерти Энгельса в 1895 году стал примерять на себя мантию верховного лидера марксизма, полагал, что при коммунизме возникнет новый тип человека – Сверхчеловек. Возвышенный человек. Лев Троцкий был еще более лиричен. Человек станет несравненно сильнее, умнее и тоньше. Его тело гармоничнее, движение ритмичнее, голос музыкальнее. Средний человеческий тип поднимется до уровня Аристотеля, Гёте, Маркса. Над этим новым кряжем будут подниматься Новые вершины. Если фаза, которая последует за высшей стадией коммунизма, продлится достаточно долго, чтобы вывелась новая раса, тогда мы спокойно можем предоставить коммунистическим теоретикам этих будущих дней решение проблемы того, будет ли позволено существовать противоречию разрешать или нет сверх Аристотелю, возвышаться над Аристотелем. Также либертарианцам не следует увлекаться марксистской идеей отмирания государства» при коммунизме или использованием фразы, заимствованной из заветной идеи французских либералов, сторонников свободного рынка Шарля Конта и Шарля Дюнуайе, о мире, в котором «правление людьми заменяется управлением вещами». С либертарианской точки зрения отстаивающий ЛСФФ в этой формулировке имеются два существенных недостатка. Во-первых, конечно, тот, на который настойчиво указывал русский анархокоммунист Михаил Бакунин 1814-1876 года. «Абсурдно пытаться достичь состояния абсолютного безвластия путем максимизации государственной власти в тоталитарной диктатуре пролетариата» или, более реалистично – избранного авангарда пролетариата. Результатом может быть только максимальная степень этатизма и, следовательно, максимальная степень рабства. Будучи, возможно, первым из теоретиков нового класса и предвосхищая железный закон олигархии Михельса и Моски, Бакунин пророчески предупреждал, что и после марксистской революции меньшинство правящего класса будет вновь править большинством. Но это меньшинство, говорят марксисты, будет состоять из работников. Да, пожалуй, из бывших работников. Но которые лишь только сделаются правителями или представителями народа, перестанут быть работниками и станут смотреть на весь чернорабочий мир с высоты государственной. Будут представлять уже не народ, а себя и свои притязания на управление народом. Кто может усомниться в этом? тот совсем не знаком с природой человека. Слова «ученый социалист», «научный социализм», которые беспрестанно встречаются в сочинениях и речах марксистов, сами собою доказывают, что мнимое народное государство будет не что иное, как весьма деспотическое управление народных масс, новую и весьма немногочисленной аристократией действительных или мнимых ученых. Они – Марксисты утверждают, что только диктатура, конечно их, может создать народную волю. Мы отвечаем, что никакая диктатура не может иметь другой цели, кроме увековечения себя, и что она способна породить и воспитать в народе, сносящем ее, только рабство. Свобода может быть создана только свободой. Действительно, думать иначе может только верующий в нелепую некромантию диалектики. То есть тот, кто способен поверить в то, что тоталитарное государство способно неминуемо и практически мгновенно превратиться в свою противоположность, и что, следовательно, чтобы избавиться от государства, необходимо изо всех сил способствовать усилению его власти. Поскольку марксизм и анархизм объединяет серьезная трудность – возникающая на высшей стадии чистого коммунизма, если допустить на мгновение, что она когда-либо может быть достигнута. Ключевым моментом является то, что и для анархистов, и для марксистов идеальный коммунизм – это мир без частной собственности, в котором все имущество и ресурсы будут принадлежать всем и управляться совместно. И действительно, главной жалобой анархокоммунистов на государство есть то, что оно якобы является главным стражем и гарантом частной собственности. И, следовательно, для отмены частной собственности должно быть искоренено государство. В действительности, конечно, все в точности наоборот. Государство на протяжении всей истории было главным расхитителем и грабителем частной собственности. Когда частная собственность будет таинственным образом упразднена, тогда ликвидация государства при коммунизме – в его марксистской или анархистской разновидности, неизбежно окажется просто камуфляжем для нового государства, которое возникнет для того, чтобы управлять и принимать решения относительно ресурсов, находящихся в общественной собственности. Кроме того, государство будет называться не государством, а, например, будет переименовано во что-то вроде «Народного статистического бюро», как уже было сделано в Ливии при Каддафи. однако будет обладать точно такими же полномочиями. Для будущих жертв, заключенных в тюрьму или расстрелянных за совершение капиталистических актов между совершеннолетними, цитирую фразу, ставшую популярной благодаря Роберту Нозику, станет слабым утешением, что их угнетатели будут представителями не государства, а всего лишь Народного статистического бюро. Едкий запах государства останется таким же и под любым другим именем. Кроме того, согласно железному закону олигархии, общественные решения всемирного значения неизбежно будут приниматься особой элитой и, таким образом, правящий класс неминуемо появится снова, как в Бакунинском, так и в любом другом варианте коммунизма. И как мы уже отмечали, на стадии сверхкоммунизма, на стадии всеобщего отсутствия собственности и, следовательно, отсутствия деятельности и неиспользования ресурсов, смерть всего рода человеческого наступит стремительно. Маркс и его последователи никогда не демонстрировали каких-либо признаков осознания ими жизненной важности проблемы распределения редких ресурсов. В их представлении о коммунизме все подобные экономические проблемы тривиальны. Не требуется никакого предпринимательства, никакой системы цен, никакого достоверного экономического расчета. Все эти проблемы могут быть решены путем простого учета или записи. Классический абсурд по этому поводу был написан Лениным, который заявлял, четко выражая взгляды Маркса, что предпринимательская функция и неравномерное размещение ресурсов были упрощены капитализмом до чрезвычайности и сводятся к простому учету и необыкновенно простым, всякому грамотному человеку доступным операциям наблюдения и записи, знанию четырех правил арифметики. Людвиг фон Мизес едко и точно заметил, что марксисты и другие социалисты представляли основы экономической жизни так же, как мальчик рассыльный для которого вся работа предпринимателя в умении покрывать поверхность бумаги буквами и цифрами. Это будет, пожалуй, слишком уж точно соответствовать нашей задаче, но, как теперь стало известно, автором идеи коммунизма как простой проблемы учета и регистрации был, по-видимому, вдохновивший Маркса французский апокалиптический фантаст Теодор Дезами. Параграф 4. Переход к коммунизму. Перед Карлом Марксом стояла одна очень серьезная проблема. Он, в отличие от социалистов-утопистов, отношение к которым у него было весьма пренебрежительным, не ограничился одними только увещеваниями, чтобы все становились на коммунистический путь к совершенному обществу. Он не предлагал предоставить решение проблемы перехода к коммунизму несовершенной свободной воле людей. Он настаивал на определенном неизбежном пути – законе истории, который продемонстрирует абсолютную неизбежность достижения высшей и окончательной фазы исторического развития – коммунистического общества. Однако… По сравнению с различными течениями христианского мессианского коммунизма, здесь он оказался в невыгодном положении, поскольку, в отличие от них, у него отсутствовал обязательный мессия, который должен прийти и провозгласить Царство Божие на земле. Как и в случае с постмиллинаристами, здесь установление царства оставлялось на усмотрение человечества, а не мессии. Однако и без мессии бдительный и численно растущий авангард позволит установить царство. Такой авангард мог бы пригодиться и в различных премиллинаристских версиях миллинаризма. Таким образом, наличие руководящего авангарда вполне отвечало мессианской традиции. Как отмечает профессор Такер, перед Марксом не стояла проблема моральной теории. Он, безусловно, был моралистом однако весьма необычного типа. В его мифическом видении хорошее и моральное связано с содействием приближению неизбежного триумфа пролетарской революции, тогда как плохое и аморальное – все то, что пытается этому помешать. Ответ на вопрос, что должно быть сделано, дается самим мифическим видением и может быть выражен одним словом участвуй. Так Маркс пишет, что вопрос не в том, чтобы реализовать на практике ту или иную утопическую систему, то есть определить социальную цель и целенаправленно стремиться ее реализовать, но просто сознательно участвовать в историческом революционном общественном процессе, который разворачивается на наших глазах. Таким образом, быть нравственным означает быть прогрессивным, находиться в гармонии с неизбежными будущими результатами работы законов истории, и в то же время самые суровые слова осуждения припасены для тех, кто реакционен, кто осмеливается помешать, пусть даже частично, якобы предопределенному ходу событий. Особенно яростно марксисты обличают те революционные моменты, в которых существующее правление прогрессивных заменяется правлением реакционеров. И тогда время чудесным образом, согласно метафоре исторической неизбежности, поворачивает вспять. Например, революция Франка против Испанской Республики и свержение Пиночетом Альендо в Чили. Но если некоторые перемены действительно неизбежны, почему для человека так важно прилагать к этому руку или даже сражаться ради них? Здесь мы переходим к критическому вопросу о своевременности. Хотя перемены могут быть неизбежными, вмешательство человека способно ускорить и действительно ускоряет наступление самых желанных событий. Человек может действовать, согласно одной из любимых акушерских метафор Маркса, как повивальная бабка истории. Вмешательство человека может придать неизбежному благотворный импульс. Тем не менее, акушерские аналогии Маркса – это лишь слабая попытка уклониться от внутреннего противоречия между идеей неизбежности и идеей действия, направленного на достижение неизбежного. Ибо, согласно Марксу, своевременность, а также характер событий определяются материальной диалектикой истории. Маркс писал в «Капитале», что социализм был порожден действием имманентных законов самого капиталистического производства. Как отмечает Мизес, для Маркса идеи, политические партии и революционные действия – это просто надстройка. Они не могут ни отсрочить, ни ускорить ход истории. Социализм придет, когда материальные условия его появления созреют в чреве, снова акушерство» капиталистического общества, ни раньше, ни позже. Если бы Маркс был последователен, он не занимался бы политической деятельностью, а спокойно ждал дня, когда пробьет час капиталистической частной собственности. Маркс мог быть нелогичным и непоследовательным, но его подход прямо шел в традиции миллинаризма. Как отмечает профессор Тувессон, Некоторые характеристики исторических коммунистических движений напоминают волнение миллионаристов. Например, существует известный фанатизм верующих в миллениум. Твердое убеждение, что последовательность событий, ведущих к всеобщему искуплению, предопределена или детерминирована, должно, казалось бы, привести к пассивности людей. Однако, имеется одна весьма важная и характерная оговорка. Хотя последовательность событий предсказана, сроки их наступления могут быть отодвинуты по вине человечества. В таком случае, отсрочка прихода искупления есть великий грех против своих собратьев, против потомков, против силы, предопределившей ход событий. Но беззаветное ревностное участие в реализации исторически предопределенных задач есть, как это назвали бы старые миллионаристы, овеянная особой славой исполнение Божьей воли. В большинстве миллинаристских групп имеется нечто весьма напоминающее коммунистическую партию. В книге «Откровения» называются 144 тысячи, которые «как первенцы Богу и Агнцу, которые без лукавства, ибо они непорочны перед престолом Божьим». Таким образом, весь пролетариат подобно всему телу спасенного, освобождается от смертной вины, кроме группы особого назначения, избранных из избранных. Однако неразрешенной остается еще одна проблема. Откуда в марксистской схеме появляется неизбежность? Доказательство того, что возникновение неизбежности лелеемого коммунистического идеала является научным, будет занимать Маркса до конца жизни. Определенно, что общие контуры такого доказательства он обнаружил в таинственных разработках гегелевской диалектики, которую он приспособил для своих целей. Параграф 5. Особенности характера Маркса и его путь к коммунизму. Общеизвестно, что Карл Маркс родился в 1818 году в почтенном городе Трире. Его отец был видным юристом, а дед – раввином. Потомками раввинов были оба родителя Маркса. Отец Маркса, Генрих, был либеральным рационалистом, который не испытывал особых иллюзий по поводу своего вынужденного обращения в официальное лютеранство в 1816 году. Мало известен тот факт, что в юные годы крещенный Карл был убежденным христианином. В своих гимназических выпускных сочинениях, написанных в Трире в 1835 году, еще очень молодой Маркс уже предвидел свое дальнейшее развитие. Его сочинение на заданную тему «Сочетание верующих со Христом» было выдержано в духе ортодоксального евангельского христианства. Но в нем уже содержались намеки на тему фундаментального отчуждения, которое он позднее обнаружит у Гегеля. В рассуждениях Маркса о необходимости союза с Христом подчеркивалось, что этот союз положит конец трагедии предполагаемого отказа Божьего от человека. В сопутствующем сочинении «Размышления юноши при выборе профессии» Маркс выразил беспокойство насчет своего демона амбиции, великого соблазна, который он ощущал, чтобы яростно выступить против божества и человеческого проклятия. Поступив вначале на юридический факультет Бонского университета, а затем переведясь в новый престижный Берлинский университет, Маркс вскоре превращается в воинствующего атеиста, и его главный интерес – смещается в основном в область философии. Маркс присоединился к обществу младо- и лево-гегельянцев, лидером и генеральным секретарем которого он вскоре становится. Переход к атеизму очень быстро дал волю демону амбиции Маркса. В частности, характер Маркса, уже повзрослевшего, но все еще очень молодого человека, раскрывается в его многочисленных стихотворениях, большинство из которых утеряно, однако некоторые были обнаружены в последние годы. Когда историки обсуждают эти стихотворения, они, как правило, критикуют их за несовершенство романтических устремлений, однако эти вирши слишком точно отражают социальные и революционные доктрины взрослого Маркса, чтобы ими можно было пренебречь. Совершенно определенно, что это как раз тот случай, Когда ярко раскрывается Единый Маркс И ранний, и поздний Так в стихотворении «Чувство», посвященном его Возлюбленной еще с детства А позднее жене жене фон Вестфален Маркс выразил и свою Манию величия, и свою Огромную жажду разрушения Я постигну тайну неба Пусть мир взирает на меня Жить, ненавидеть я желаю, чтобы ослепительно сияла моя звезда. И слова я бы уничтожил навсегда, поскольку мира я создать не в силах, поскольку зова моего не слышат никогда. Это классическое выражение предполагаемой причины ненависти сатаны и его восстания против Бога. В другом стихотворении Маркс пишет о своем триумфе который наступит после того, как он уничтожит созданный Богом мир. «И тогда я смогу пройти триумфально божеством по руинам их царства, что ни слово мое, то огонь и деяние, моя грудь широка, как у Бога Творца». А в стихотворении «Вызов отчаявшегося» Маркс пишет «Я возведу свой трон над головами, Его вершина будет хладной и огромной, ибо его оплот – страх суеверный, ибо вершитель воли – мука черная. Тема сатаны наиболее четко сформулирована в марксовом «Скрипаче», посвященном отцу. «Ты видишь этот меч? Князь тьмы его мне продал». И «Я с сатаною сделку заключил, он ноты пишет». Отбивает ритм. Я смерти марш играю быстро и свободно. Особенно поучительно написанная в этот юношеский период длинная, незаконченная поэтическая драма Маркса «Оуланем. А Tragedy. По ходу этой драмы ее герой Оуланем произносит замечательный монолог, наполненный ругательствами, ненавистью к миру и человечеству ненавистью к самому акту творения, угрозами и предвидением всемирного уничтожения. Так Ауланем изливает свой гнев. Я изрыгну гигантские проклятия на людей. Что вечность? Ха! Одна лишь вечная печаль. Творение часовщика, мы, лишь механика слепая, чтоб стать засаленным календарем пространства и времен. Сотворены бесцельно, на погибель. Так что должно быть что-то, чтоб разрушить. Если есть то, что пожирает, Я вспрыгну на него, Пусть даже если это мир взорвет. Тот мир, который между мной и бездной, Своим проклятием разобью на части. В объятье заключу суровую реальность. Приняв меня в себя, Погибнет мир безмолвно, Утонет полностью в ничтожестве, Погибнет все, уйдет из бытия. Вот истинная жизнь. И свинцовый мир нас схватывает быстро. Мы скованы, разбиты, пусты, напуганы, прикованы навечно к мраморной глыбе бытия. И мы, мы обезьяны холодного бога. Все это иллюстрирует тот дух, который, по-видимому, и является движущей силой воинствующего атеизма. Похоже, что в отличие от невоинствующего атеизма, который выражается в простом неверии в существование Бога, воинствующий атеизм его существование неявно признает, но ненавидит его и ведет войну за его уничтожение. Этот дух слишком явно проявился в ответе воинствующего атеиста Бакунина на знаменитое протеистическое замечание деиста Вольтера. «Если бы Бога не существовало, то его необходимо было бы создать», на что Безумный Бакунин возразил, «Если Бог существует, то его необходимо уничтожить». Именно эта ненависть к Богу, как к Создателю чего-то большего, чем он сам, по-видимому, и вдохновляла Карла Маркса. Также Прообразом будущего человека была одна черта, которую Маркс приобрел еще в ранней молодости и никогда от нее не отказывался – жить за счет друзей и родственников, не испытывая при этом никаких угрызений совести. Уже в начале 1837 года Генрих Маркс критиковал своего сына Карла за безответственное расходование чужих денег, когда писал ему, что Только по одному вопросу вы мудро признали уместным соблюдать аристократическое молчание. Я имею в виду ничтожные денежные дела. Действительно, Маркс брал деньги из любого источника. Его отец, мать, а на протяжении всей его взрослой жизни его многострадальный друг и несчастный ученик Фридрих Энгельс. Все они обеспечивали Марксу возможность расходовать деньги легко, словно это – вода. Маркс, без устали транжиря чужие деньги, постоянно при этом жаловался на нехватку финансовых средств. Живя за счет Энгельса, Маркс в то же время постоянно жаловался своему другу, что его щедрости никогда не бывает достаточно. Так, в 1868 году Маркс настаивал, что он не может ограничиться годовым доходом менее 400-500 фунтов стерлингов, феноменальной по тем временам суммы на фоне того, что средний доход верхних 10% англичан в то время составлял всего 72 фунта в год. И действительно, Маркс был столь расточительным, что быстро промотал наследство в 824 фунта, оставленного ему в 1864 году одним его немецким последователем, а также подарок в 350 фунтов стерлингов от Энгельса в том же году. Иначе говоря, Маркс смог за два года спустить круглую сумму в почти 1200 фунтов, а два года спустя принять еще один подарок от Энгельса в 210 фунтов для уплаты по своим вновь накопившимся долгам. В 1868 году Энгельс продал свою долю в семейной ситценабивной фабрике и установил с этого момента ежегодную пенсию Марксу в размере 350 фунтов. Тем не менее, постоянные жалобы Маркса по поводу денег не прекращались. Как и другие приживалы и любители пожить за чужой счет, которых на протяжении истории было множество, Карл Маркс испытывал ненависть и презрение к тому самому материальному ресурсу, который он так выпрашивал и которым пользовался так безрассудно. С той лишь разницей, что Маркс развил целую философию вокруг собственного порочного отношения к деньгам. Человек, громогласно провозглашал он, оказался зажатым в тисках денежного фетишизма. Проблема заключалась в самом существовании этого зла, а не в отношении к нему некоторых людей. Деньги Маркс называл сводней между человеческой жизнью и средствами к существованию, всеобщей шлюхой. Утопической мечтой коммунизма было общество, в котором этот бич, деньги, будут отменены. Карл Маркс, этот самопровозглашенный враг эксплуатации человека человеком, своего преданного друга Фридриха Энгельса, эксплуатировал не только в финансовом отношении, но и психологически – Так, всего через три месяца после того, как в марте 1851 года жена Маркса Женни фон Вестфален родила дочь Франциску, проживавшая с ними горничная Хелен де Мут, которую Маркс унаследовал от аристократической семьи Женни, тоже родила внебрачного сына Маркса, Фридриха Генриха. Отчаянно желая соблюсти великосветские условности и сохранить свой брак, Карл своего сына не признал, а вместо этого убедил отъявленного ловеласа Энгельса, чтобы тот назвал ребенка своим. И Маркс, и Энгельс очень плохо обошлись с несчастным фрицем, хотя Энгельса можно как-то оправдать, если принять во внимание его предполагаемое негодование по поводу того, как обошлись с ним. Маркс постоянно отгораживался от фрица, никогда не позволяя тому навещать свою мать. Как заявил биограф Маркса Фриц Раддац, если Генрих Фридрих Демут был сыном Карла Маркса, значит, новый пророк человечества почти всю свою жизнь прожил во лжи, презирая, унижая и отрекаясь от своего единственного выжившего сына. Расходы на образование Фрица, конечно же, взял на себя Энгельс. Однако учили фрица тому, чтобы занять свое место в рядах рабочего класса, вдали от жизни своего родного отца, квази-аристократического лидера угнетенного революционного мирового пролетариата. Любовь Маркса к аристократическому образу жизни была пожизненной. Еще будучи молодым человеком, он привязался к отцу Женне, барону Людвигу фон Вестфален, их семья жила по соседству, и посвятил барону свою докторскую диссертацию. Кроме того, этот пафосный пролетарский коммунист в действительности всегда настаивал на том, что на визитной карточке Женни было напечатано «В девичестве фон Вестфален».